Зря я так поступила. Как и все джентльмены в колонии, мистер МакАртур полагал, что дети должны учиться в хорошей английской школе. Я не возражала против этой идеи, но, разумеется, в колонии не было ни одного учебного заведения, достойного называться школой. Я уже бывала тайком лила слезы, думая о том, что ожидает моих детей, когда они вырастут. Начиная с того возраста, когда они могли произнести слово Англия, Мистер МакАртур втолковывал им, что Англия источник всего хорошего, и они говорили о ней с восторгом. Вскоре после того, как Эдварду исполнилось семь лет, мистер МакАртур нашел некоего мистера Скиннера, который взялся доставить нашего сына в Англию и устроить его там в школу. Мистер МакАртур объявил мне об этом, зачитав с записки мистера Скиннера, дату отплытия так, словно речь шла о пустяке. Но пока он говорил, Я видела, как его пальцы загибают уголок листочка бумаги, загибают и разглаживают, загибают и разглаживают. Я всегда знала, что это время наступит, но всегда надеялась, что не так скоро, как-нибудь позже. И вот этот жестокий час настал. Он еще слишком мал, промолвила я. Может, немного подождем? Мистер МакАртур хлопнул письмом по ноге, словно отшлепал себя самого Глупости произнесли его губы, хотя рука выдавала волнение. Ждать незачем. Ничего это не даст, совсем ничего. И тут к моему удивлению, он подошел и обнял меня за плечи. "Дорогая", заговорил мой муж в этот раз с нежностью в голосе. "Дорогая моя, я понимаю, для вас это тяжкое испытание, как и для любой матери. А для отца нет?" Мистер МакАртур убрал руку с моего плеча, сложил записку, сунул ее в карман. "Ему там понравится", ответил он. Повисла тишина. Мы оба понимали, до чего неубедительно звучат его слова. "Это необходимо", сказал он, и сейчас у нас с ним была одна печаль на двоих. Мистер МакАртур велел мне не прощаться с Эдвардом. Иначе, по его мнению, расставание выйдет слишком тяжелым». Но его нужно подготовить, возразила я. Нужно ему все объяснить. Вздор, ответил мистер МакАртур. Пусть взойдет на корабль в весёлом настроении. Если будет знать, что ему придется расстаться с родными, он раскопризничает. Но тогда он начнет капризничать после отплытия, когда поймет, что произошло. Ничего, переживет, быстро пообвыкнется. Ответил мой муж: "У детей память короткая. Вместе с мистером МакАртуром и мистером Скиннером я проводила Эдварда в каюту. Мистер Скиннер стал демонстрировать ему всякие хитроумные приспособления для размещения и закрепления вещей. Пока Эдвард рассматривал, как работает задвижка стенового шкафа, мистер МакАртур глазами показал мне на дверь. Я замешкалась. Он жестом повторил свой приказ. Я наклонилась, чтобы поцеловать сына, обнять его на прощание. Но в этот момент задвижка интересовала его больше, чем мама. Задвижка это что-то новое, а мама знакомая и незабываемая, как воздух. Мистер МакАртур спешил выпроводить меня, подталкивал к двери. Прежде чем выйти, я вытащила из лифа платья носовой платок и сунула его в вещи Эдварда. Я покинула судно, Но знала, как все будет. Через некоторое время мальчику надоест рассматривать новые устройства. Он оглянется вокруг, ища маму, и не увидев ее, спросит, где она. А ему скажут, что мама ушла и что он не увидит ее несколько лет. Пока время для него еще ничего не значит, но он поймет главное: мама бросила его. Он посмотрит снизу вверх на мистера Скинара и усвоит: Отныне, кроме как на этого человека Ему не на кого будет положиться. Он заплачет. В первую очередь от того, что его предали. Предали, позволив с радостью, ни о чем не думая, взбежать на борт корабля. Зря я послушала мужа. До того, как подняться на корабль, мне следовало все объяснить сыну, вытерпеть его возмущение, быть с ним рядом, пока он не успокоится. Даже в самый последний момент я могла бы сказать: "Эдвард, отвлекись от этой задвижки, я ухожу". А я струсила, Была взволнована, неуверена в себе. Знала только, когда сходила с корабля, спотыкаясь и оступаясь, что допустила чудовищное зло. Я проявила слабость, и, видит Бог, очень сожалею об этом.